«Чудеса на завтра» вместо послесловия. Подруга Ника написала, что стала запоминать все маленькие чудеса, которые преподносят ей жизнь, каждый день. И меня строго спросила, «Ну что, были у тебя сегодня какие-нибудь чудеса? Ты заметила? Ты записала?» «Ой, Боже мой, Ника!» – написала я в ответ. «Конечно, ну конечно! Моя единственная задача, Ника...» Не сметь к этим вот чудесам привыкать и не расценивать это как данность. Я, Ника, пребываю в теплой благодарности каждому новому дню и к людям, родным, близким и совсем неизвестным, которые эти чудеса творят. И к тому, кто это все придумал и создал. И Ника ответила, «Не уходи от ответа. Уже, наверное, целых два часа, как ты проснулась. И что, еще ни одного чуда?» «Ну что ты!» — ответила я. «Вот как раз сейчас оно и происходит. Я тебе потом расскажу». Под моим открытым окном собралась детвора со всего нашего небольшого квартала. Шла торговка мимо рынка и споткнулась о корзинку. В этой маленькой корзинке есть помады и духи, ленты кружева, ботинки, что угодно для души. Восьмилетний американец Мишка, как его называли дети, приехавший на каникулы в гости к бабушке нашей соседки из Луизианы, лопотал эту считалочку с таким неповторимым, обаятельным акцентом и милым, фоллинг резин тонс, что я вылезла в окно по пояс послушать. Дети окружили американца Мишку и повторяли за ним старательно. О этой маленькой корзинке Я отвыкла от шума детских игр во дворах. Малыши сейчас, к сожалению, больше сидят за компьютерами, бегают на кружки или к репетиторам. А наши игры в классики, казаки-разбойники, в города и крокодила, в прятки-догонялки или рабыня прислала сто рублей — это в прошлом. Я так думала. А тут вдруг такое чудо. Американского мальчика где-то далеко на другом континенте научили нашей забытой старой детской считалке. И он учит наших детей, чьи родители уже давно забыли ленты, кружева, ботинки. «Конечно, со мной постоянно происходят чудеса. Например, — пишу я Нике, — главное чудо, а может быть дар, в том, что почти все, что рождается только в моем воображении, обязательно рано или поздно случается». «Сбывается. Ты представляешь, — говорю я, — как осторожно мне нужно писать свои тексты, как бережно мне нужно фантазировать и как можно быстрее забывать плохие сны. Нет, конечно, я не умею тайно вершить судьбы и менять участи, где-то уже записанные. Скорее всего, я просто пишу под диктовку. Кого-то. А? Так вот, именно это и есть одно из самых главных и самых важных чудес моей жизни. А уж чудеса, которые не нужно придумывать, которые творятся прямо на моих глазах с утра до ночи, а главное во время сна, это подарки небес бесценные. Когда жизнь вокруг тебя вдруг выстраивается, многоцветный веселый балаган, импровизированный спектакль, где в главных ролях то люди, то животные, то птицы, то дерево, то пятилистный счастливый цветок сирени, за который мы весной подрались с одной незнакомой пчелой. Пчела победила. Чудо — мой собственный, личный, удобный небольшой космос, где все зависят друг от друга. Я зову и впускаю сюда всех безоружных, всех из прошлого, из настоящего, из будущего. Всех, кто смеется или плачет, или злится, не понимая почему. Всех-всех неравнодушных. Чудо, когда асфальтовая дорога бежит и вдруг спотыкается и чуть меняет направление, бережно огибая старое дерево, видавшее еще прапрадедушку того парня, водителя, асфальтоукладчика, парня, что эту дорогу делал. Вот пишу про асфальтовый каток и слышу запах смолы и горячего асфальта. Чудо. «Чудо, это моя бабушка Александра». Смешливая красавица, мудрая труженица, которая никогда не сдавалась. Она и вся-вся ее нелегкая жизнь. Чудо — это рождение моих детей. Боже мой, за что? Как благодарить? Чудо, когда в субботу холодным дождливым ноябрьским утром в 7.30 утра мой младший ребенок собирается и шагает к своему преподавателю по истории. Учиться и не раскрывает зонт, потому что такой ураганный ветер, что может унести девочку, как Мэри Поппинс. Ничего героического. Она просто очень любит свою учительницу и ее предмет. Чудо. Все мои родные и друзья. Чудо — новые люди, дети, коты, собаки, птицы, ежи, приходящие в дом на правах дорогих сердцу родственников. Чудо — это ночной снежный свет в окне, восхитительная зимняя предрождественская сказка. «Чудо, горящий на солнце купол храма, стоящий в пяти километрах от нашего дома, но посылающий сюда мне, солнечных зайцев. «Чудо, жить, уважая своих учителей и тех, кому нравятся мои книжки, и тех, кому нет. «Жить, любя всех моих персонажей. «Жить из минуса, извлекая плюс, и верить, что, как сказал кто-то мудрый, «даже черная полоса может быть взлетной». Август 2012, февраль 2013 года. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.